Глава 63. Несила. Я слушал этого истекающего кровью синекожего воина и смутно понимал, что где-то уже слышал эти слова. Точнее, не эти конкретно, а похожие, очень похожие. Где подданных будут оценивать не по происхождению, а по их талантам, договорил в этот момент Вели. И голова его бессильно упала на бок. Твою мать, рявкнул я во весь голос. Санитара! Один из веле тут же бросился ко мне и попробовал приложить к горлу своего командира автоматическую аптечку, но, судя по его безрадостному лицу, особого результата это не принесло. В сторону, поняв, что технологии тут не помогают, я осознал, что надеяться остаётся только на меня. Концентрированная энергия, вихрь исцеления. Я усилил и ускорил технику, помогающую упорядочить энергию в организме цели и за счёт этого исцелить некоторые раны. Вот только, похоже, и этого было недостаточно. Сейчас помогу я, врач. Бородач, которого я недавно остановил, дополз до нас и неожиданно вытащил из огромного кармана на штанине полевой хирургический набор. Сейчас зажмём ему артерию, чтобы кровь не хлестала, а потом ты попробуешь её снова зарастить. Я сам не понимал, как именно работал вихрь исцеления на физическом уровне, а этот парень заметил и даже придумал, как можно помочь усилить этот эффект. Сжатые в его пальцах инструменты погрузились прямо в рану Веле, что-то зафиксировали. И кровь действительно почти перестала течь. Концентрированная энергия, вихрь исцеления. Я снова попробовал восстановить жизнь в уже замершем пожилом веле, и неожиданно тот сначала закашлял, а потом судорожно пытаясь вдохнуть как можно больше воздуха, открыл глаза. Получилось. Я не удержался и впервые с начала всех этих нелепых разборок искренне улыбнулся. Спасибо. Один из велиохранников бросился к своему командиру, и на этот раз приложенная им аптечка сработала как надо, накладывая швы и вводя все необходимые лекарства. Спасибо. Улыбнулся сам пожилой вели, видимо, осознав, что произошло. А потом всё это напряжённое противостояние как-то резко закончилось. Вели-медик подошёл и обнял своего земного коллегу. Парень, что так необдуманно бросил технику, разрыдался и прибежал к своей жертве извиняться. Всели и люди, что ещё недавно были готовы прибить друг друга, подходили, смотрели своим недавним врагам в глаза, а потом жжали ладони, крепко, по-настоящему. А я смотрел на это и осознавал, каким всё это время был идиотом. хотел силой заставить людей веле терпеть друг друга. Зачем? Когда был способ гораздо проще и гораздо надёжнее. Больная по личному каналу я позвал девушку Малари. Да, мастер, мы смотрели, что вы сейчас сделали. Это было потрясающе. Ну вот, как я и думал, даже того минимума оборудования, что сейчас со мной, Оказалось достаточно, чтобы записать произошедшее. Сможете скинуть это видео в общую сеть Союза? Только не на командиров, а так, чтобы каждый солдат смог открыть его и посмотреть. Я смогу. Ваша сеть, по сравнению с тем, что мы видели у дроидов на Накаташе, не такие уж и сложные. Это отозвался Косоглазый. Потом несколько секунд я слушал, как он выбивает барабанную дробь на панели управления, и наконец готово, видео загружено, уведомление отправлено каждому на личный коммуникатор. Не успел я прислушаться к эмоциональному фону нашего флота, как со мной снова связались Ами и Увоз. На этот раз вместе. Макс, мы теряем время. Давай всё же начнём перевооружение. А потом ты продолжишь свой крестовый поход. Обрати внимание, никто из нас даже не пытается тебя остановить. Принцесса начала с того, что сразу же стала на меня давить. Максим, тем самым ты можешь лишить галактику шанса на спасение, присоединился к ней Увос. Но виноваты в этом будете вы, парировал я. И ты это прекрасно понимаешь, советник, и ты, принцесса, Кстати, и почему вы решили, что мой крестовый поход? Кстати, ами, я рад, что ты продолжаешь изучать земную историю. Будет длиться так долго, что это сможет помешать нашим планам. Рекомендую ещё раз проверить обстановку на ваших кораблях. Я не стал отключаться, желая услышать реакцию этой парочки на то, что сейчас происходит. А что-то точно происходило. Я чувствовал, как ненависть, боль, жажда смерти, что до этого лились на меня практически с каждого корабля, исчезают без следа. Моё видео, ситуация, когда земляне ивели вместе боролись за жизнь одного из них, всё это никого не смогло оставить равнодушным. И лучше всяких слов показало, что земляне бывают очень и очень разные. Нас выпускают До меня снова начали доходить сообщения моих людей. Похоже, те, кто глушил нашу связь, перестали этим заниматься. И извиняются, что случилось-то? Это же Билы, тот самый полевой хирург, помнишь, я рассказывал? Он же и меня с того света вытащил. А вот, похоже, недавним пленникам показали наше видео. И наш лорд постарался. А эти вельты, видел? Они не хотели драки и отключили щиты. А тот мелкий гадёныш срежущий техникой. А если бы не получилось спасти ей обоего, не надо. Он, похоже, уже всё понял. Да и тот веле его простил. Неплохо сыграно. А мне вернулась в канал связи. Внушение на паренька, чтобы выстрелил куда надо, потом этот якобы случайно оставленный именно в этом месте медик. И ты в итоге действительно добился своего. Я слушал Ами и сначала даже не понимал, о чём она сейчас говорит. Принцесса почему-то решила, что я спланировал всю эту ситуацию со спасением. Впрочем, о чему тут удивляться? Ами примерила ситуацию на себя и выдала то, что сделала бы сама бы на моём месте. Манипуляция И полное отсутствие жалости к окружающим. Это было бы вполне в её духе. Я же не такой и не хочу таким быть. Можешь мне не верить, но это на самом деле случайность. Я не стал прикрываться подвернувшейся возможностью изобразить гения тактики. И да, подъём платформ и переоборудование флотов будет продолжено. Я же буду у себя. Если что, вызывайте. Закончив разговор, я передал Хасси приказ возвращаться к установке гравипушек. Затем ещё раз пожал руки всем участникам недавнего инцидента, а потом перенёсся к себе на Гризли. Надоели мне все. Пора отдохнуть. А то как бы и на самом деле не начал совершать какие-то глупости. оказавшись на знакомой палубе, я уже хотел попросить Мишек какое-то время меня не беспокоить, как неожиданно прямо с потолка на меня прыгнул быстрый и очень опасный чёрный комок.